Глава 59. Следующие сутки стали тяжким испытанием для сотрудников убойного отдела, а некоторым из них и вовсе стоили нескольких лет жизни. Даже шеф поиска, который, если верить слухам, ходившим о нем в префектуре полиции, много чего повидал за свою богатую событиями карьеру, не выдержал напряжения и порой волочил ноги и бросал по сторонам тоскливые взгляды точь-в-точь, точь, как Конрад Симмонсон, Поул Трольсон и Эрнеста Матсон. Кому в этой тяжкой ситуации удавалось скрывать свое уныние, так это графине, что было, в общем-то, удивительно, если учесть ее искреннюю привязанность к Полине Берг. Пожалуй, из сослуживцев ближе друга у девушки не было, если не считать Арна Педерсона, который большую часть времени проводил теперь в стенах своего кабинета, бесцельно глядя в потолок в компании молоденького полицейского, исполняющего при нем роль ординарца. Мальте Боруб также чувствовал себя угнетённо, однако ему всё же удавалось не особо выбиваться из более или менее привычного рабочего ритма. Как, например, в пятницу утром, когда он подошёл к столику графини, которая завтракала в столовой в гордом одиночестве. «Можно к тебе присесть?» «Разумеется, можно. Слушай, неужели ты и вправду ограничишься одной только Кока-Колой? Так долго не протянешь? А ты вообще-то что-нибудь ешь?» «Боюсь, не так уж много». Что, финансовые проблемы? Да нет, никаких проблем. Я просто не голоден. Графиня намазала маслом одну из своих булочек и протянула ему. А ну-ка съешь. Студент послушно взял булочку и без особого аппетита откусил кусочек. Добросовестно прожевав его, он спросил: А насколько, собственно, можно верить этим анализам ДНК? Я имею в виду, существует ли уверенность, что она все еще жива? Анализу ДНК можно доверять на все сто процентов, но С его помощью мы пока что установили лишь одно. Жанет Витт наверняка мертва. На губной помаде, которой он поставил черточку в своей маске, имеются следы ее ДНК. По поводу того, жива ли еще Полина, у нас никакой уверенности нет. Я думал, ты это знаешь. Что ж, примерно так я и думал. А сама ты как полагаешь, Полина тоже мертва? Как я могу что-то тут полагать или же гадать? А вот мне кажется, она жива. Больше того, я в этом уверен. «Это здорово. Как бы мне хотелось, чтобы мы задержали этого убийцу и лупили бы до тех пор, пока он не скажет, где ее спрятал. Знаю, что мы не можем себе этого позволить, но с каким удовольствием я бы это сделал? А еще можно было бы вколоть ему что-нибудь такое, что заставит его говорить правду». «Нет, так дело не пойдет. К сожалению, это какое-то безумие». Полина, быть может, сейчас умирает, а мы вынуждены уважать права какого-то убийцы-психопата, на совести которого и так уже имеется пять женщин. Если бы решать предстояло мне... Ну да, разумеется. Даже думать обо всём этом отнюдь не так легко. Но пусть уж лучше так, чем знать, что Полина умрёт. Этого не будет. Она не умрёт? Я не это имела в виду. Ну давай-ка лучше сменим тему. Ну что же, будет. «Этот Фалькенборг, зная себе, разъезжает повсюду, когда не дрыхнет в своем гостиничном номере. Я не понимаю, почему мы продолжаем спокойно сидеть и наблюдать это. Мне просто невыносимо сидеть без дела в этом командном пункте, или как вы там его еще называете. Такое впечатление, будто присутствуешь на похоронах. Никак не возьму в толк, почему мы его не арестуем». Графиня подумала, что в этом он солидарен с большей частью сотрудников префектуры полиции. Конраду Симмонсону с каждой минутой становилось всё труднее убеждать всех, что наблюдение за Андресом Фалькенборгом — единственно верная стратегия. И это несмотря на то, что и она сама, и шеф поиска делали всё от них зависящее, чтобы его поддержать. По всей видимости, требовалось ещё какое-то время, чтобы Маркус Кольдинг смог выполнить свою часть договора. «Быть может, как раз сегодня кое-что произойдёт». «А именно? Ты что-то знаешь? Давай подождём и посмотрим Мальта». Говорят, сегодня будет так же жарко, как и вчера. Кошмар, верно? Да, ты прав. Ужас какой-то. Как подумаешь о ней, так даже пить не хочется. Да, на самом деле, я хотел спросить, можно ли мне будет в течение дня на пару часиков смотаться домой? У Аниты сегодня день рождения, и я уже купил ей подарок. У неё кое-какие проблемы с отцом, так что мне бы ужасно хотелось. Графиня покачала головой, и он сразу же умолк. Нет, Мальт. Тебе придется остаться. Ты можешь нам внезапно понадобиться, так что уйти никак не получится. А так, можешь делать здесь, что хочешь, только держи свой мобильник включенным». Полчаса спустя возмущение сотрудников префектуры полиции очевидным бездействием Конрада Симонсона достигло своего апогея и вылилось в то, что с десяток инспекторов, некоторые в форме, но большинство в штатском, валились в кабинет начальника убойного отдела. Лица у всех пылали решимостью. Они быстро заполнили комнату. Конрад Симонсон сидел за своим столом и боролся со сном. Выступить от имени всех было, по-видимому, поручено пожилому инспектору, известному такими своими качествами, как сдержанность и осторожность, что снискало ему немалое уважение среди коллег. Скромно встав у дверей, он дождался, пока все сопровождающие его вошли в кабинет, и лишь затем спокойно, но в то же время твердо сказал. «Так дальше не может продолжаться, Симон». «Скоро пройдут сутки с того момента, как мы узнали, где находится Андрес Фалькенборг, и, пожалуй, всем, кроме тебя, совершенно ясно, что он вовсе не намерен возвращаться туда, где спрятал обеих женщин. Так что или ты арестуешь его, или мы сделаем это сами, по твоему приказу, или же без него». Конрад Симонсон пристально посмотрел на инспектора и отметил, что тот без тени смущения выдержал его тяжелый взгляд. Тогда главный инспектор снял трубку, набрал телефон графини и звучным голосом распорядился. «Попроси начальника главного управления полиции как можно скорее спуститься ко мне в кабинет». После этого он взял со стола первый попавшийся отчет и углубился в чтение. Пришедшие, очевидно, занервничали. Один из сотрудников вышел из кабинета, другой попытался было что-то объяснить, однако поднятая вверх рука Конрада Симонсона заставила его разом умолкнуть. Начальник главного управления полиции Дании не заставил себя долго ждать. Появился менее чем через минуту. Когда он вошел, Конрад Симонсон спросил, «Насколько я понял, на вчерашнем заседании было решено, что ответственность за оперативное руководство расследованием по делу Андреса Фалькенборга лежит на мне. Не так ли? Или, может, я ошибаюсь?» Это был один из тех редких случаев, когда ответ начальника главного управления прозвучал ясно. И однозначно. Нет, не ошибаешься. Ты и только ты несешь всю ответственность за это. Оглядев всех собравшихся, он снял очки и сердито прибавил. А в чем, собственно, проблема? Кто-то этого не понял или, может, не согласен? Толком я еще не разобрался. Однако, коль скоро это так, могу ли я рассчитывать на твою поддержку, если мне понадобится отстранить таковых до завершения дела? Начальник главного управления вновь окинул взглядом инспекторов, на этот раз взгляд его метал молнии, и процедил сквозь зубы. «Если они вздумают чинить тебе хоть малейшие препятствия, разрешаю тебе увольнять их без права на пенсию». Мельком взглянув на него, Конрад Симонсон тихо сказал, «Благодарю. Дальше я управлюсь сам». Надев очки, начальник главного управления удалился. Шеф убойного отдела опять углубился в чтение отчета и вскоре вновь оказался в кабинете в гордом одиночестве. Через некоторое время Конрад Симонсон, графиня, шеф поиска Эрнестом Матсон и директор департамента полиции собрались на совещание. Шеф поиска привел с собой секретаря безукоризненно одетого молодого человека, который не произнес ни слова, однако беззвучно забегал пальцами по клавиатуре принесенного с собой ноутбука еще до того как заседание началось. Все устали от ожидания, единственным результатом которого, похоже, был лишь рост всеобщего раздражения. Лишь у директора департамента полиции вид был относительно бодрый. На ней был яркий разноцветный костюм, в котором она больше всего напоминала какого-то ярмарочного скомороха или попугая. Покосившись на секретаря, она спросила шефа ПСК. «Я считала, что у нас состоится неформальная беседа. Зачем ты привел с собой референта? В настоящий момент вы с Симоном расходуете кучу моих ресурсов. Если потом я не сумею представить вообще никаких документов, то выделяемый мне бюджет просто-напросто рухнет, а мне самому не поздоровится. Да, но вопросы, которые мы собирались сейчас обсуждать, вовсе не касаются экономики. Экономики касается все. Что за чушь? Речь пойдет о том, как используются мои ресурсы, и в конце года я должен иметь документальное подтверждение этого. Те, кто знал директора департамента полиции, могли заметить, что она злится, однако ей все же удалось сдержаться. Она сказала ровным голосом, «Мне бы хотелось иметь возможность ознакомиться потом с данным отчетом». Шеф поиска Кивком подтвердил свое согласие, и заседание началось. Первым слово взял Конрад Симонсон. «Я понимаю, что все мы тут устали и раздражены. Последние несколько дней были трудными». «Никому из нас вовсе не нравилось сидеть, уткнувшись в этот экран, не в силах что-либо предпринять, зная, что положение Полины Берг, вероятно, становится все более и более». Он внезапно умолк, подумав, что, вероятно, это самое худшее из всех его выступлений на совещаниях, хотя, в сущности, в данный момент ему на это было ровным счетом наплевать. Собравшись с мыслями, он продолжил. «Прошу прощения, я устал». «Язык заплетается, но я уверен, вы и сами прекрасно знаете, что именно я хотел сказать». Участники совещания дружно закивали, и Конрад Симонсон двинулся дальше. «Очевидно, что если в самом скором времени произойдет что-то новое, нам придется что-нибудь предпринять. Вопрос в том, что именно. А его-то нам и предстоит прояснить на этом совещании. Вариантов несколько». Но сначала мне бы хотелось, чтобы все вкратце уяснили себе создавшееся положение. Он взглянул на шефа ПСК, который подхватил эстафету. Ничего особо нового, помимо того, что все знают, я вам не скажу. В настоящий момент он завтракает в ресторане своего отеля в Херлеве. Вчера, как известно, он, по-видимому, без всякой определенной цели колесил по округе. Временами он включал свой ноутбук и узнавал, не поступало ли что-нибудь по установленной им прослушке а также шарил по интернету и читал новости, преимущественно о себе самом. Кроме того, один раз он сделал даже запись в чьем-то блоге, причем под своим собственным именем, правда, довольно неясную и не относящуюся к делу. «Насколько плотно вы его обложили?» Это пожелала знать директор департамента полиции. «Очень плотно. Так плотно, как только возможно». «Наши люди окружают его постоянно. Кроме того, на его автомобиле установлен маячок, так что мы постоянно видим, где он находится. Вот он на экране, синий кружок». Он кивнул в сторону большого экрана на стене с высвеченной на нём картой Херлева, посредине которой замер синий кружок. «А этот маячок не отвалится?» — спросила графиня. «Разумеется, нет, он как раз для таких случаев и предназначен. Его установили на внутренней стороне правого заднего крыла и закрепили мощным магнитом. «Если сильно потянуть, снять его, конечно же, можно, но обычная тряска при езде ему нипочем». «А что с его мобильником и номером в гостинице? Их вы прослушиваете?» Шеф поиска метнул наверное, Эрнеста Мацена сердитый взгляд, как будто хотел сказать, что тот приглашен на совещание в качестве психолога и должен помалкивать, когда речь идет о вещах, касающихся исключительно организации действий полиции. Тем не менее, он коротко ответил. «У него целых три сим-карты» но мобильником он не пользуется, а комната в гостинице находится на прослушке. Психолог не унимался. А нет ли риска, что он вздумает играть с нами в кошки-мышки с этой прослушкой? Ведь в данной области он специалист. Шеф поиска фыркнул. Тоже мне специалист. Наше оборудование минимум на два поколения более продвинуто, чем то, с каким привык иметь дело он. А в смысле опыта и знаний нашу техники могли бы дать ему фору в несколько световых лет. Не забывай, что мы профессионал и в то время как он всего лишь любитель. Этот пассаж заставил Эрнеста Матсона наконец умолкнуть, а также подвел черту под выступлением шефа ПСК, и инициативу на себя снова взял Конрад Симонсон. И это ставит перед нами серьезный вопрос. Что нам теперь делать? В принципе, у нас есть две возможности, а именно оставить все без изменений, как и вчера, либо взять его. И то, и другое, в общем-то, не слишком здорово, Но первое мне совсем не по вкусу. Время, в течение которого человек может обходиться без воды, уже практически на исходе. Даже если бы нам и удалось получить разрешение оказать на него во время допроса определенного рода воздействия, это едва ли нам поможет, коль скоро речь будет идти о каких-то часах. Поэтому если не будет никаких признаков, что он собирается кардинальным образом изменить свое вчерашнее поведение, я решил арестовать его самое позднее к полудню. И это не дискутируется». Эрнеста мацен мрачно заметил. «Только не стоит рассчитывать, что на допросе он позволит себя разговорить. Я почти уверен, что он будет молчать». Директор департамента полиции поддержала его. «А никаких способов заставить его говорить у нас нет? Ты ведь это понимаешь, Симон?» «Прекрасно понимаю. Вынуждена поставить тебя в известность, что когда он будет задержан...» И я представлю к нему наших людей чтобы подстраховаться что в отношении его не будет допущено никаких неправомерных действий я знаю что полина берг ваша коллега и понимаю что вы сейчас чувствуете поэтому намерена следить за тем чтобы все было сделано правильно графиня насмешливо поинтересовалась ты что же нам не доверяешь нет эрнесто матсон в отчаянии всплеснул руками и вскричал черт подери как же все погано Шеф ПСК обрушился на него. «Твое личное мнение никого не интересует. Директор департамента полиции решила вмешаться. Он прав. Он мог бы предложить что-нибудь более конструктивное за свои 900 крон в час». Эрнеста Мацин мучительно покраснел, а Конрад Симонсон спокойно сказал. «А может, нам стоит воспользоваться третьей возможностью?» Графиня подхватила. «И что это за возможность, Симон? Мы все с удовольствием тебя послушаем». Я подумал, что мы сможем подвести к нему кого-нибудь, кто при удачном стечении обстоятельств втерся бы к нему в доверие. Ведь в каком-то смысле он человек весьма наивный и легковерный. Может, учитывая существующие альтернативы, нам все же стоит попытаться?» Шеф ПСК отреагировал молниеносно. «А что? Совсем неплохая идея. И я вовсе не против ее развития. Нам что, следует провести мозговой штурм, или ты уже сам все продумал и готов изложить?» «Мозговой штурм». Оказалось, что у графини с реакцией также всё в порядке. Директор департамента полиции гордо улыбнулась. Её сотрудники были явно на высоте. «Если бы это поручили мне, я бы знала, что делать», — Конрад Симонсон коротко потребовал. «Рассказывай. Я всё думаю об одном пресловутом ключе, который, как мы считаем, подходит к замку от его склада. Ведь оригинал его теперь у нас, не так ли?» И ответил шеф поиска. «Вчера мы изъяли его из связки ключей в гостиничном номере Фалькенборга и заменили заранее изготовленной копией. Оригинал мы отослали на техническую экспертизу. К сожалению, нам не удалось прийти к однозначному заключению, пользовались ли им в последнее время. Однако отпечаток большого пальца был оставлен им на ключе в течение последних двух суток. Так что подобный вывод напрашивается. Кстати, отчет об этом был уже давно вам предоставлен. Я его видела, но не дочитала». «Симон, на нас был осмотр погребов. Насколько тщательно проводилась эта кампания?» «Мы старались изо всех сил, нам также оказывали содействие подразделения гражданской обороны и иные службы. Они прочесывали все погреба, а также, естественно, чердаки, один за другим, проверяя, не подходит ли ключ к замку на каком-то из них. Кроме того, в газетах были опубликованы фотографии подобных замков с просьбой к частным лицам поделиться с нами любой информацией о них». Результаты, к сожалению, до сих пор отсутствуют, если не считать того, что обнаружено 23 замка того же производителя. Разумеется, все не те. Ага. Так вот, на этой истории я бы всё и построила при встрече с ним. Рассказала бы о каком-то полицейском, который вёл себя грубо, когда рассматривал принадлежащий мне погреб. Может, упомянула бы ключ, а также непременно поговорила о том, какое количество людей занято сейчас поисками, и последила бы за его реакцией. Мнение Эрнеста Матсона было пессимистичным. «Он не станет никак реагировать, поскольку вовсе не хочет говорить об этом», — шеф поиска сказал. «Иными словами, ты рекомендуешь это сделать». «С чего ты это взял?» «С того, что ты ни словом не обмолвился о том, что это может как-то повредить. Ну а если нам ничего не удастся, то невелика потеря. Мы просто-напросто окажемся в исходной точке». Эрнеста Матсон слегка растерянно заметил. Разумеется, это все верно. Но во всяком случае не стоит. Шеф поиска перебил его. Должен сказать, Эрнестом Матсон, что наши специалисты относятся с огромным уважением к проделанной тобой работе. Особое восхищение у них вызывает твой доклад об отношениях Андреса Фолькенборга с родителями. Сам я, хотя и не обладаю необходимой профессиональной подготовкой для точного научного анализа твоей точки зрения, также считаю, что здесь ты угодил в самое яблочко. В особенности много полезного мне дали твои мысли по поводу его матушки. Ты не мог бы в общих чертах напомнить нам сейчас основные положения этого отчёта?» Конрад Симонсон про себя отметил, что шеф поиска специально готовился к нынешнему совещанию. Сам же он сказал, «Прекрасная мысль. Только постарайся покороче Эрнеста». Эрнеста Матсон принялся рассказывать. Графиня слушала его с особым вниманием. В какой-то момент она мягко прервала его. Объясни-ка мне это еще раз. Итак, ты говоришь, что если я сумею одновременно выглядеть и покорной, и надменной, то мои шансы заставить его пойти на контакт возрастут? Но как мне это сделать на практике? Скажем, я подсаживаюсь к нему за столик. С кем я должна быть высокомерна и по отношению к кому демонстрировать свою покорность? Ну, например, ты можешь быть высокомерна по отношению к официантке, особенно если она молоденькая девочка. Шеф поиска оживился и похвалил. «Отлично придумано, Эрнеста. Мы вполне могли бы позаботиться о том, чтобы подобрать молоденькую официантку из наших людей. Вот только бы ещё знать, куда её поставить. Но ведь этого мы как раз и не знаем». «Ну да. Ладно, посмотрим. А ещё что понадобится? Говори, не стесняйся». Графиня продолжила. «А как ты посоветуешь, перед кем мне разыгрывать покорность?» Конрад Симмонсон прибавил. «Да, это прекрасная мысль попытаться взглянуть на ту роль, что предстоит сыграть графине с точки зрения твоей оценки психологии и его отношений с матерью. Это было бы и уместно, и сэкономило бы нам уйму времени». Директор департамента полиции также присоединила свой голос к общему восторженному хору, и Эрнеста Матсон без помех изложил все, что хотел еще сказать. По мере всего этого референт продолжал невозмутимо выполнять свои непосредственные обязанности — И ни директор департамента полиции, ни психолог ни на секунду не заподозрили, что в точности следует сценарию, тщательно разработанному шефом ПСК.